Безмо сидел за столом, потирая руки и не отрывая взгляда от ванского епископа, который, шагая по комнате в высоких сапогах, словно кавалерист, весь в сером, со шпагой на боку, беспрестанно повторял, что он голоден и выказывал признаки живейшего нетерпения. Господин де Безмо де мон не привык к откровенности его преосвященства ванского монсеньора, а между тем Арамис в этот вечер, придя в игривое настроение, делал ему признание за признанием.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 Изаббата продолжал Безмо, ободренный улыбкой его преосвященства епископа Ванского, Изаббата епископом, а из епископа...» «Ах, сделайте милость, остановитесь», — сказал Рамис. «Говорю вам, сударь, я вижу у вас кардинала». «Оставим это, любезнейший господин да Дебезмо. И хотя, как вы заметили на не сегодня кавалерийские сапоги, тем не менее я не хотел бы ссориться с церковью даже на один этот вечер».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 то вдруг без всякого повода и причины вам объявляют — освободить, Еще надписывают на послании — спешно. Признайтесь, монсеньор, что тут ничего другого не остается, как пожать плечами. — Что поделаешь? — вздохнул Арамис. — Возмущаешься, а приказ все-таки выполняешь. — Конечно, разумеется, выполняешь, но немного терпения. Не следует думать, будто я раб.